Третье. Было холодное осеннее утро, когда прощившись с Николаем Николаевичем, я ехал к вокзалу Плиски. Моросил дождик, обывательские крячонки едва вытаскивали телегу по глубоким колеям топкого чернозема. Кругом низко над землей ползли бесконечными вереницами серые без просвета хлопья облаков, и во мне зарождались безотрадные мысли с бесконечными развилениями. Мне жаль было Ге и жаль нашего искусства. Ге порабощён публицистикой и литературой, думал я. Как всё наше искусство. У нас художник не смеет быть самим собой, не смеет углубляться в тайники искусства, не смеет совершенствоваться до идеальной высоты понимания форм и гармонии природы. Его ещё не окрепшило, уже толкают на деятельность публициста. Его признают только иллюстратором либеральных идей. От него требуют литературы. Париж ещё свеж был в моей памяти. Какая разница, думал я, там слово литератор в кругу живописцев считается оскорбительным. Им клеймят художника, не понимающего пластического смысла форм, красоты глубоких интересных сочетаний тонов. Литератор это кличка пишущего сенсационные картины на гражданские мотивы. У нас напротив, какой интересный рассказ, восклицал бывало перед картиной Крамской Его подхватывали художники и считали высшей похвалой картине, если она изображала интересный рассказ. Крамской же однажды ещё в конце 60-х годов очень опечалил меня в откровенной беседе. Он был убеждён тогда, что когда жизнь общества поднимется до возможного благосостояния, искусству нечего будет делать, оно прекратится. Мне казалось наоборот: искусство только и начинается при возможно большем благосостоянии народа. По крайней мере, до сих пор было так на свете. Да, у нас над всем господствует мораль. Всё подчинило себе это старое добродетельное дело и ничего не признаёт, кроме благодеяний публицистики. Как она ещё на Пушкина точила зубы? Да не по зубам был ей гений вылет из стали. Зато, воружившись благочестивыми дамами и особами славянофильского типа, она набросилась на Гоголя. Смех, благородный смех, вздор зубоскальства, смех есть великий грех. Циники забавляются едкостью своих острых слов, а пользы отечеству никакой. Сначала отшучивался великий юморист до упаду, смешил педантов положительного идеализма, подставляя им то нос, то женить бы. Но остановился всё грустнее. Начал работать над положительным полезным идеалом Костанжогла, покорнее прислушивался к кукаске истинного пути к спасению и кончил перепиской с друзьями. А точь, её имя я не дерзаю произнести, оно всегда на устах у всех. Этот гениальный писатель уже с юности обрекается на служение нравственности, а в зрелом возрасте примеряет вереги покаяния. К старости он дошёл до самого преданного рабства морали и, как правоверный, вооружается на знание и красоту. Боже меня сохрани, чтобы я имел что-нибудь против великой идеи добра. Но ведь ещё в юности мы учили, что три великие идеи заложены в душу человека: истина, добро и красота. Я думаю, идеи эти равносильны по своему могуществу и влиянию на людей. И не только не во вражде, но даже помогают одна другой. Это только преданные последователи и их вечно хлопочут о старшинстве своих патронесов. Человеку непременно хочется стать выше всех и считаться лучше других, какую бы скромную миссию он ни избрал в начале. Папа, именующийся рабом рабов Божиих, возвеличился над всеми императорами властью и великолепием. Учёные, жрецы науки и истины, с полным убеждением считают себя выше всех, и авторитетно говорят людям: "Одна только наука освободит вас от рабства, от бедствий, от предрассудков и невежества. Она дала вам гигантские силы и подняла вас до высот сознания вашего великого назначения". Уже теперь, благодаря науке, почти шутя, вы вызываете такие явления, перед которыми невежественные предки ваши падали бы в страхе, как перед непостижимым колдовством или силой богов. Одним прикосновением пальцев вы можете осветить мгновенно тысячу сонс ваши великолепные города, ваши роскошные жилища. За сотни вёрст вы переговариваетесь друг с другом, как будто вас разделяет только тонкая перегородка. Наука открыла вам бесконечные миры. И научило вычислять невообразимые расстояния, тяготение и состав планет. Вы можете создавать грандиозные сооружения, а разрушительные силы ваши просто ужасны. Культура вся обязана науке, её методу. Вы теперь не в состоянии ещё вообразить, что вам даст в будущем наука. Она безгранична, как мир. Ко всему подходит она со своим беспощадным анализом и равнодушно презирает всякие иллюзии. Без науки вы находились бы в полудиком состоянии. Вспомните, как долго вы поклонялись вашим нелепым, а часто и безобразным выдумкам, принимая их за богов. Сколько кровавых человеческих жертв приносили вы во имя морали и высшей нравственности. Без науки и без знания, самыми лучшими моральными намерениями вы делаете только вред и путаницу понятий. Сколько истинно святых мужей, постигших откровение науки, истязали и замучили педанты в ваших догматов во имя святых, якобы религиозных принципов. Искусство, красота, оно ничтожно, бесхарактерно и бессмысленно. С одинаковым рвением оно прославляет и воспевает всякие человеческие нелепости. Оно в высшей степени способствует одурачиванию людей для поддержания их в первобытном невежестве и предрассудках. Выше всего наука, только она культивирует все зачаточные проявления способности человека. Алtruизм, например, разве не происходит из самой дрениной и ничтожной черты человека – страха перед сильным, самая рабья черта? А грубый личный деспотизм тирана, в доведенной культурой и наукой до сознания справедливости и права, разве не является надежным оплотом разумной жизни? Без этого условия спокойствие невозможно прочное движение вперед. Человеческое знание необъятно, и из того, что достойно знания, никто в одиночку не может знать и тысячной доли. Всё тлен и прах, кроме религии добра, таинственно внушают моралисты. Только в добродетели истинное бессмертие, только ей известно истинное благо жизни. Презрирайте материальный мир, бессмертную душу спасайте в себе и готовьте её для блаженства нирваны. Истинное блаженство постигали только искренние рабы добра. Ани восприняли сладость смирения и добровольных лишений. Сколько несчастных жертв спасла добродетель. Разочарованные в науке ученые, непризнанное гении, раздутые самолюбие. Сколько их доведенных до полного отчаяния спасла добродетель от добровольной петли яда или поле. Сколько угнетенных она освободила из плена и рабства. Сколько существ едва увидевших свет она приютила и дала им возможность стать людьми. Какой свет, радость и мир вносит она в холодный мир борьбы индивидумов, борьбы за существование, поедания друг друга? Нет выше добродетели, на колени перед добродетелью. Наука она вечна путается в поисках отрицаний и сама признается, что ничего не знает. Она постоянно приходит через много веков к тем выводам, которые простые добрые сердца угадывают инстинктивно сразу. Искусство, красота, оно только тогда исполняет своё истинное назначение, когда держится добродетели, морали и религии. Что такое оно само по себе? Пусто цвет или разврат, продажный разврат. Гениальный Рафаэль своими шедеврами служит только прославлению развратного папства. Наравне с великими мужами добродетели и их деяниями искусство воспевало отвратительных деспотов, злодеев и развратников. Воспевая иногда многие истины и совершенства души, оно чаще и с большей страстью воспевает чувственные мотивы, внешнюю роскошь и блеск форм, не рассуждая, на каком гнете и рабстве себе подобных выросли эти цветы разврата. Сколько благих сердец оскорблено, сколько истины великих человеческих начинаний задавлено, извращено, осмеяно для того, чтобы выхалить эти изящные индивидуальности. При всей своей красоте они противны своим эгоизмом, себялюбием и вечным самолюбованием. И на этих ограниченных трутней затрачивается всегда столько материальных благ, сколько достало бы на во сто раз большее количество истинно прекрасных и добрых, самоотверженных для общего блага существ. А наука, её великие истины могли жить в такой предусудительной личности, как Бэкон? Красота! Какое чувство я сердце устоит перед её проявлениями! Создатель покрыл нас великолепным голубым покровом. Мириады цветов, бесконечно разнообразных, в нём в восторге тянутся к нему, благоухая тонкими ароматами. Недосягаемые скалы и страшные пропасти земли мерцают в лиловых переливах, уносясь в небо. Неисчислимые формы живых существ бессознательно пользуются сладкими ощущениями жизни и любуются красотой своих видов. Но творец не ограничился одними простыми организмами, полными животных ощущений и стихийного творчества. Он создал высшую организацию существ, способных видеть и понимать его творения, способных подражать ему и создавать по его идеям вещи, требующие тонких искусных рук человека. Здесь продолжается его бесконечное творчество посредством искусства. Отта вот -то дела избранников его в течение тысячелетий не перестают восхищать человечество. Они очаровывают наш глаз дивными формами храмов, статуй и картин, наш слух чудными звуками пения и музыки, наш разум божественным языком поэзии. Потому-то, что бы ни говорили учёные моралисты против искусства, многие из них перед высшими созданиями его остановятся в нём благоговении, позабыв на время рассудок и все добродетели. А искусство само по себе, будучи даже совсем бессодержательным, помимо всякого влияния личного впечатления, общественного значения, в лучших образцах представляет необыкновенное явление, редкость диковину. С этим принципом оно и возникло у людей, так и принимается и по сие время живущими просто нормальными чувствами большинством, потому-то в нём и обязательно его достоинство само по себе. И видеть в этом нечто предсудительное, не более как молодой предрассуток нашей образованности, чрезчур увлечённый идеями утилитарности и морали. Роды и направления искусства выражают всегда симпатии и желания большинства и общую жизненную силу общества. И несмотря на весь логический протест исключительных этических и эстетических теорий критиков, несмотря на идеальное влечение самих художников Искусство непременно выражает разнообразные инстинкты национальности и её настроения, вкусы и идеалы. Только необыкновенные гениальные создания, как плод независимой великой души, стоят иногда особняком посреди господствующего течения. Такие мысли за и против возбудил во мне художник, выбитый из Калли, непризнанный, осмеянный, разочарованный в либеральных и нигилистических воззрениях, разошедшийся с людьми, разочаровавшими его и поколебавшими его горячую веру даже в себя как художника. Он удалился в лоно природы. Но и там, вместо спокойствия, нашёл сутолоку мелочных интересов, борьбу за существование в самых скудных условиях. Тут увидел он тяжёлый труд, оплачиваемый нищенским вознаграждением. Условия самые тяжёлые, в своём неумолимом и всечасном порабощении времени и сил человека физическим и нравственным гнётом его и прогрессивным затягиванием в омут насущных потребностей Мамона. Такова жизнь всякого небогатого помещика. Нужно добавить ещё, что окружающие его бедные люди постоянно и добровольно идут к нему в кабалу под субсидию вперёд. И этих предложений много, и они так обычны и так безысходны, что к ним волей-неволей приходится привыкать. Тяжело, особенно идеалистам. В таких условиях находился художник, когда прогремело призывом Савонаролы: "В чём моя вера, Льва Толстого?" Ге быстро откликнулся на сильное убеждение пропагандиста самого совершенствования: непротивление злу насилием и любви к ближнему, выражающиеся непосредственно в личном труде для блага и помощи несчастным обездоленным условиями служившейся жизни. Самоотвержение и горячая полная вера в добро круто изменяет Ге до неузнаваемости. Вместо хандры, оскорбленного самолюбия, угнетения и постоянного желания над кем-нибудь возвыситься и доказать кому-то что-то, он вдруг испытывает сладость и счастье простоты и смирения. Чем более унижал он в житейском смысле свою личность, тем счастливее и веселее чувствовал себя от оригинальности и новизны положения. Самые суровые лица, окружавшие его среды, менялись, выражали умиление при виде барина, то копающего мужику навоз. то складывающего ему печи и в то же время искренне и серьезно поучающего его такими благими вещам, каких не слыхал еще мужик от Господ, всегда наравняющих сесть мужику на шею. Для талантливого оратора открывалась самая живое и реальная поприща. Раз отрешившись от условий этикета, Ге все видимое считал своей ареной. Был ли он в гостиной в богатом палатце, в убогой землянке или в доме предварительного заключения. Так однажды услыхав, что племянница его Зоя Григорьевна Ге попала в крепость за распространение каких-то недозволенных сочинений, он отправился в Петербург к власти и мушем. Как был в своем убогом костюме с восторженным лицом умиленного смирения. На влиятельных лицах он произвел самое благое впечатление. К Пасхи ему под поручительство отпустили его узницу. На девушку, для которой он явился самым неожиданным избавителем, говорят, она раньше его почти не знала. Он произвёл такое трогательное впечатление, что она решительно и бесповоротно пошла по его новому пути. Она бросила начатые курсы и предполагаемую карьеру, избрав самую трудовую, бедную жизнь. И говорят счастливо. Анна Петровна Ге привыкла уже переносить многие странности мужа-артиста. Его увлечение своими идеями она называла временным помешательством. Он находился в таких состояниях, пока не кончал какой-нибудь работы. Она считала это принадлежностью натуры художника, потому что и в других художниках замечала тоже, только в меньшей степени. Но когда с её мужем произошла эта последняя крутая перемена, когда он превратился в восторженного толстовца с полным отрицанием всех обычных форм жизни, она испугалась не на шутку. Его альтруизм, вегетарианство, отрицание собственности не поддавались никаким её доводам. И испробовав все средства убеждения, и отчаявшись, она переехала к сыну. Но теперь уже ничто не могло поколебать уверовавшего. Казалось, он и сам желал лишений и испытаний. Он жил полной душевной жизнью и был счастлив. Он бросил всё хозяйство и сделался почти странником. Мне кажется, в эту эпоху он был очень похож на Г.С. Сковороду. Такое же хождение пешком по малороссии и проповедь идей нравственности где пришлось. Однажды в своём скромном обличии он инкогнито очутился в Одессе и зашёл в рисовальную школу, в класс, где молодые люди писали этюды с натуры. Профессора не было. Ученики приняли ге за старичка-натурщика и не обратили на него внимания. Но вот этот бедный красивый старик подсаживается к одному пишущему этюд юноше и начинает ему объяснять Тот в недоумении удивляется странности и вескости замечаний. Да разве вы тоже художник, спрашивает он. Да, дайте мне вашу палитру, я лучше вам могу объяснить практически мои слова. Ученик был окончательно поражён, когда Ге стал ему писать в этюде. Мало помалу образовалась кучка удивлённых учеников. Этюд оживился и заблестел живописью под рукой у мастера. Да кто же вы? спрашивают уже все, когда он отодвинулся и передал палитру ученику. Я Ге, художник. Так вы Николай Николаевич Ге? Общий восторг удивления. И вскоре началась самая оживлённая беседа, какую в везде способен был вызвать Ге. Все были очарованы знаменитым художником. Только под конец ученик, которому Ге поправил и тют, несколько нарушил общевосторженное настроение практическим вопросом. Он спросил, может ли он продать свою пользу этюд по правлению Ге. Однако настроение было такое счастливое, что это только развеселило всех. Стали ходить слухи, что Ге пишет картину Распятие. Госпожа Е. Ф. Юнге, посетившая Ге, рассказывала, что заехав к нему, она нечаянно попала в его мастерскую, куда он ещё не пускал никого. Она вынесла панический ужас от его Христа на кресте. Уге изображал Христа в момент его стенания гласом великим всякую мя оставил еси. Такое страшное лицо по её словам невозможно вообразить. На передвижную выставку уже ждали Ге с новой картиной, но этого не случилось. Окончив картину, Уге был в большом сомнении и просил Льва Николаевича, которого он уже во всём слушал, приехать к нему и разрешить сомнение: выставлять ли картину или переделать. Лев Николаевич нашёл христа его безобразным и посоветовал переделать. Картина была отложена. Г опять усиленно занялся делами добродетели, личным трудом, физическим тяжёлым. К искусству в это время он стал относиться совершенно бесстрастно. Добрая тема, благое намерение, иллюстрации идеи общего блага вот что по новой вере может позволить себе художник без всякого увлечения искусством, думая только об одном общем благе жизни. Всё остальное само приложится. Ведь истинно чистое дело есть выражение истинно чистой души. Уголь и бумага вот все средства для дела Божия в изображениях. Предварительные этюды, разработка композиции, работы с моделей всё это вещи ненужные и даже вредные, как нарушающие цельное настроение, как искушение, увлекающее много силы во внешнюю форму искусства. С таким настроением Генри рисовал углем иллюстрации к известной поэме Льва Толстого Чем люди живы. Посредник издатель Народных книг издал этот альбом с большой тщательностью фототипией, добиваясь полнейшего факсимиля. К сожалению, альбом произвёл весьма слабое впечатление. Не верилось даже, что это рисунки Ге. Они не имели успеха даже у толстовцев. Немного спустя Ге вылепил бюст Льва Николаевича, только что оправившегося от болезни. Это состояние Льва Николаевича отразилось в бюсте Ге. Иногда он как бы украдкой брался из-за холсты и писал сцены при лунном свете, без композиции, без обработки, определив интересно только название картины, например, Совесть. Плохо нарисованная, безформенная спина, примитивно протянутая наискось дорога под черным фоном пригорка, в глубине красные кляксы и черные черточки. Это должно было изображать Иуду, прикованного взором мучительной совести к жертве своего предательства Христу у вадимовому толпую с дриколями и факелами. Яснее по композиции был его эскиз небольшого размера: Христос после тайной вечери сходит по ступенькам террасы. Его сопровождают апостолы. На террасе, освещённой луной, он взглянул на звёздное небо. Жаль, и этот прекрасный мотив остался без всякой обработки. Как видно, в это время в глубине души Геа всё ещё жил художник, вечно забиваемый доктринами, но рвавшийся к свободе и безотчётной любви к свету, к эффектным аллюзиям искусства. Это совпало у него с общим возбуждением его философского ума. Он увлекался тогда философом Ницше и везде громко и восторженно говорил о нём. Невероятным, казалось в устах Толстовца, этот искренний энтузиазм перед анархистом мысли, дерзкая смелость которого соперничает почас с идеями самого падшего ангела. У Гё снова появились краски. Это излишняя роскошь аскетического искусства. Заходящий свет солнца блеснул живым лучом в его картину и совершенно случайно, то есть вполне художественно, как природа, как бог, осветил беспристрастно спину Пилата. Коридор римского характера о Христа оставил в тени, тронув только часть его ноги и подол хитона. Этот горячий луч залил ярко квадратики пола из белого и чёрного мрамора и рефлексом отсюда снизу осветил все тени пыльным теплом. Художника прорвало. Он искусился и закутил своим искусством, заиграл светом и тонами. Это было бесполезно для его строгой идеи. Он грешил против пуританской доктрины, но, видимо, наслаждался и отдыхал в искусстве. Так писалась его картина, что есть истина. В 1890 году Ге привез ее на передвижную выставку. Передвижники встретили его с большой радостью. В своих обычных годовых собраниях они избрали его председателем. Картину поставили на лучшее, какое только автор пожелал места. На общем обеде и в собраниях Ги был оживлен и много и прекрасно говорил. Особенно много толков возбуждала теперь его последняя картина. Хвалили свет, общее построение картины, живую связь фигур Христа и Пилата. Но много было недовольных фигуры и лицом Христа. Никто не желал узнать Христа в этом точном облике с бледным лицом, укоряющим взглядом в упор Пилату и особенно с трепанными волосами. Ге очень серьезно и веско защищал свое произведение. Он указывал на многие трактаты святых отцов Церкви, занимавшихся разрешением вопроса о внешности Христа. Большинство их утверждало, что Христос, как явный протест против языческих идеалов внешности, взял на себя самый смиренный и ничтожный образ человека, чтобы показать людям, как важна в человеке только душа и что самая заурядная, некрасивая личность может носить в себе великие нравственные сокровища. Картина эта в отношении форм довольно слаба, но у людей, живущих принципами и понимающих только идейную сторону искусства, она имела большой успех. Особенно высоко ставили её те, кому посчастливилось услышать от автора картины комментарии к ней. Это были в высшей степени художественные образчики объяснений картин, и можно пожалеть, что они не стенографировались. Во всяком случае, у картины был успех, он окрылил художника. Даже то, что картину с выставки сняли как не отвечающую традиционным началам религиозной живописи, только возвысило картину. Придала ей особый ореол Ганимей и возбудила интерес к ней даже на западе. Картина отправилась путешествовать по Европе по инициативе платонического поклонника Гё, его картины и учения Л. Толстого. Гё заказывал повторение картины здесь и в Гамбурге. Сопровождавшая выставку присылал сюда из-за границы восторженные отзывы европейских газет о картине, что есть истина, и сведения о громадном нравственном, но не материальном успехе её, особенно в массах рабочего люда. Ещё не окончила выставка курса по Европе, как картину пригласили в Америку, но с Америкой вышла неудача. Энтерпренёр стал жаловаться на дороговизну переезда, жизни, пошлины. требовал от автора всё больше и больше денег, даже от П. М. Третьякова, которому картина была продана. Вернувшись в Россию, странный мечтатель выпустил целую книгу, изобличающую в чём-то Ге, да кстати и Льва Толстого, которому он, так же как и самому Ге, в восторженно поклонялся прежде. Смотри дневник Толстовца Н. Д. Ильина. Но и это не бросало уже ни малейшей темноты во внутренний свет стойка. Ге не желал произнести ни единого слова в своё оправдание против целой книги обличителя. Ге был чужд всякой партийности. Он верил, что во всякой среде есть искренне и добрые сердца. Его задушевная проповедь то мягко поглощалась великолепной роскошью салонов, и глухо тонула в персидских коврах и плотных дорогих портьерах в аристократическом обществе. То звонко рефлектировалась она от деревянными перегородками студенческих клетушек, быстро и громко распространяясь за пределы каморок. Художником он говорил об искусстве. Уже посидевший, постаревший, шамковший старичок Ге был молод и свеж, нравственной бодростью и верой в человека. Весьма бедно одетый, он всюду был желанным гостем и собирал на свои публичные лекции многочисленное общество самых разнообразных оттенков. Всех соединял и оживлял он чистым нравственным весельем, которое не покидало его и охватывало слушателей. После его публичных лекций я видел не раз растроганные до слёз лица и видел совсем незнакомых ему людей горячо пожимавших ему руки. В лекциях его бывали лучше всего беседы, которые начинались обыкновенно по поводу какого-нибудь вопроса, сделанного кем-нибудь по прочтении ген написанного и прочитанного им по тетрадке. Эта первая часть всегда была слаба и мало интересна, зато простой живой вопрос вдруг воскрешал Николая Николаевича. Тут только и начиналась настоящая увлекательная импровизация. Трогательно говорил он с убеждением,